Это он, конечно, приугнул, потому что и глупостей в походе натворил немало. Вспомнить хотя бы, как задирал дикую охоту, как лешу дразнил, как. Ну-ка, ну-ка, сказал Беломор, верно, учил я предателя. Немало тайных знаний ему передал. Славу мою он купил, сказал Жихарь, а вот памяти я ему не закладывал, ни явной, ни тайной. Все при мне. Проверь, если не веришь. А вот это дело, сказал старик и на радостях разлил по кружкам еще по глотку мозголомной браги. Ответствуй мне, кто таков есть зверь-единорог и что он означает? Нетрудно сказать, обрадовался Жихарь. Единорог символизирует целомудрие, а также служит эмблемой меча. Традиция обычно представляет его в виде белого коня с одним рогом, выходящим из лба, Однако, согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, красную голову и синие глаза. Легенда утверждает, что он неутомим, когда его преследуют, но покорно ложится на землю, если к нему приблизится девственница». Это наводит на мысль, что он символизирует сексуальную сублимацию. Правда, девственниц нынче мало, а единорогов и того меньше, так что не знаю. Некоторые мудрецы отождествляют с единорогом животные, известные в чайной стране как ши -линь. Другие же оспаривают правомерность. «Хватит, хватит!» — замахал руками Беломор. Потом взял кружку с напитком и задумчиво поболтал ее в воздухе. «А теперь ответь мне, что есть огонь-вода!» «И это помню», — уверенно сказал Жихарь. «Как и другие алкогольные напитки, огненная вода есть коинсидентия оппозиторум, серечь совпадения противоположностей» и поэтому относится к нуменам и гермафродитам. Вследствие этого алкоголизм можно рассматривать как попытку единения, преодоления разлада и отторгнутости. Вот я что пью-то в три горла, догадался он. За здоровье твое, старинушка, за единение. За головушку твою стриженную согласился старый Волхв, и ударил своей кружкой о Жихареву. но у меня бритая», — уверенно сказал жихрь «Стрижно, брита, какая разница?» — махнул рукавом Волф, и тем же рукавом Савана утерся после выпитого. «Но спрошу еще для ровного счета, что есть лебедь?» Лицо у Жихаря вытянулось, Он наморщил лоб и призадумался. «Весьма сложный символ», — сказал богатырь наконец. «Посвящение лебедя Аполлону, как богу музыки, восходит к поверью, согласно которому лебедь поет прощальную песню, находясь на пороге смерти. Красный лебедь служит символом солнца». Ведь что ж получается?» Будемир и лебедь два спогафара В поэзии и литературе он выполняет роль образа обнаженной женщины, целомудренной ноготы и незапятнанной белизны. Башляр, однако, находит у этого символа также и более глубокое значение гермофронитизм, поскольку в своих движениях и своей длинной фаллической шеей он мужественен. Тогда как его закругленное шелковистое тело женственно. Да лисий этому башляру гермафродиты, однако, лебедь от лебедушки отличить уж не может. В итоге, лебедь всегда указывает на полное удовлетворение желанием. Сказать ли тебе, старинушка, про Лоин Довольно, проскрипел Неклют. Ты, я смотрю, и сам ухой, не хуже Лейн Грина. Говори честно, у кого ходил в учениках? У Мерлина или у Модзи? У тебя ходил, потемнел богатырь лицом. А Мерлин — это наставник моего побратима, я его в глаза не видел. врачу свою славу, поеду к Яртуру в гости, тогда, может, и увижу... «Добро», — сказал Беломор, — «простой дружинник такого знать не должен». «О взору подобного допроса я ученить не догадался». «Не беда», — откликнулся Жихарь, — «он у меня перед смертью не хуже лебедя запоет». «Совсем ты мне голову заморочил», — сказал Никлют. «Даже брага не помогает даром, что не Невзор...» «Жихарь! Жихарь! Не взор!» «А ты верь мне! Все на место и станет!» — посоветовал богатырь. «Верю, коль пью тут с тобой!» — вздохнул Беломор. «Ну, это не доказательство!» — сказал Жихарь. «Я вот тоже пил с кем попало!»